Из руки выстрелил жёлтый световой шнур. Решение созрело моментально. Я взмахнул рукой, и нож по крутой дуге устремился к лесам. Верёвка перехлестнула через перекладину ещё раз, ещё наматывая цветок к витку, и падение остановилось. Я висел над улицей, под углом больше, чем 45 градусов, упираясь ногами в перекладину и держа в свободной руке уже давно ни к чему не прикреплённую трубу. Чертохнувшись и швырнув её обратно на леса, Я перехватил световую верёвку второй рукой и принялся подтягиваться, постепенно снова восстанавливая нормальное положение. А моё оружие не такое уж и бесполезное, как я думал. В смысле, как оружие оно всё ещё бесполезно, тут и говорить не о чем Но кроме оружия это, оказывается, ещё и интересный инструмент, особенно при условии моего паркурного бэкграунда. Возможно, я найду ему ещё множество интересных применений, если как следует подумаю над этим вопросом. Но это потом. Сейчас надо закончить восхождение. Я подтянулся к лесам, перехватил их руками и, наконец, выдохнул. Оказывается, всё это время я не дышал, и грудь уже начинала сжечь огнём. Перейдя дух, я перевёл взгляд на обьювшуюся вокруг перекладины верёвку. «Ну и как тебя теперь снять?» — вслух задумчиво спросил я, понимая, что это будет непросто. Я, конечно, могу уцепиться вооружённой рукой, а свободно распутывать этот моток световой верёвки, но это явно будет непросто. С другой стороны, что мне ещё остаётся? И едва я об этом подумал, как нож, повисший сантиметров на двадцать ниже перекладины, дрогнул и пополз вверх. Всё ускоряясь и ускоряясь, наращивая и наращивая скорость, он устремился к железке, коснулся её навершием. Я прищурился, ожидая, что сейчас верёвка порвётся и хрестнёт мне по глазам. Но этого не случилось. Нож внезапно потерял свою форму и вытянулся, превращаясь в просто ещё один метр световой верёвки.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 Что ж, птичник на той птичник. Впрочем, я сюда пришёл не за птицами и даже не за их хозяином. Я пришёл за информацией. Поэтому я подошёл к птичнику и встал возле стола, так, чтобы между нами было метров пять расстояния Хозяин этого места повернул голову, глядя на меня через плечо, но лучи солнца, бьющие мне прямо в глаза, мешали его рассмотреть. Почему на звонок не ответил? «Ах, это...»